Глава 23. Михаил вынес из машины прибор и поставил на землю. Егорка огляделся. Поблизости никого не было. Включаю, миш, давай. Только, братка, ты на всякий случай к пройдохе отойди. Егорка включил уловитель и не отрывал глаз от стрелки. Она задрожала, и вдруг резко качнулась вправо и застыла. Есть! И все-таки он есть! Он где-то рядом! Михаил не хотел его огорчать, но сразу после эксперимента стало ясно, что задумка эта неудачная. Испытание прибора прошло успешно. «Где-то поблизости есть дракон. И что дальше делать? Как его найти? Как выманить?» Егорка перестал радоваться и погрустнел. Он тоже осознал, что особой пользы этот опыт не принес. Бесполезный эксперимент. Почему сразу бесполезный? Мы узнали, что горный змей где-то рядом. Мы это и раньше знали. Собаки не лаяли на дракончика. И все равно важно было получить научное подтверждение. Выше нос, братка! Придумал один прибор, придумаешь и другой. Все равно мы его найдем. Но Егорку эти слова не утешили. Задумчивые возвращались они в город. Пройдоха уныло вез их по унылым улицам. Возле музея в печальном молчании подождали, пока не выйдут бабушка со змеем Добрынычем. «Прячься! Вон ты идешь!» Егорка свернулся калачиком и накрылся ватниками. «Порядок! Лежи тихо!» Лже Егорка и бабушка подошли к пройдохе. «Мишенька, вы уже здесь! Вот и хорошо! Давайте съездим в столовую!» «Самое время пообедать!» «Да у нас с собой еды полно!» «Я вам, как бабушка и как профессор, авторитетно заявляю! Сухомятка опасна для здоровья! Надо обязательно поесть горячего!» Михаил помог бабушке сесть на переднее сиденье, отправил мнимого Егорку на лежанку и поехал искать столовую. Егорка ждал, когда змей Добрыныч превратится во что-нибудь, и тогда мальчику можно будет занять свое место. Но дракончик и не думал превращаться. Он, довольный, рассказывал Михаилу, как интересно было в музее, и как много бабушка знает, и как увлекательно она рассказывает и как вокруг них столпились посетители, и все слушали, раскрыв рты, а директор музея долго жало бабушке руку и приглашала приезжать еще, потому что им очень приятно работать для таких любознательных людей. Егорка подавал из-под фуфаек знаки, но змей Добрыныч их то ли не замечал, то ли делал вид, что не понимает. Мальчик высунул ногу и толкнул дракончика. Превращайся! Вот и что! Мне такая бабуся самому нужна! А как же я? А чего ты? Ты сам предложил? Что ты там бормочешь, Егорушка? Ничего, Ба! И дракончик отвернулся от мальчика. Слезы душили Егорку. Он хотел встать и крикнуть, что так нечестно. Он изо всех сил старался помочь змею Добрыночу, а тот занял его место, отнял бабушку. Конечно, Егорка сам это предложил, но ведь на время, на время, а не навсегда. А теперь это время прошло но дракончик хочет остаться им, Егоркой, любимым внуком. Нечестно, нечестно билось в Егоркиной голове, и, словно прочитав его мысли, двойник прошептал. «А бабушку обманывать было честно?» «Но ведь это же для дела», — хотел возразить Егорка, но промолчал, потому что дракончик был прав. Пройдох остановился возле столовой. Михаил, бабушка и лже-егорка ушли. А Егорка вылез из своего укрытия и достал из сумки пирожки, заботливо завернутые фросиной бабушкой в полотенце. Пирожки были еще теплыми и так аппетитно выглядели, что мальчик не заметил, как съел все. После еды думать о неприятностях было значительно легче. Егорка решил подкараулить змея Добрыныча и переубедить его, а еще лучше сказать Михаилу. Егорка заметил, что дракончик почему-то всегда слушается его брата. Подумав об этом, мальчик окончательно успокоился и выглянул в дырку. За стеклянной стеной столовой сидели за столом бабушка, Михаил и Егоркин двойник. И они смеялись. Егорка сжал кулаки. — Ну, змей Добрыныч! А сам-то он хорош. Еще упрашивал. — стань мной, пожалуйста! Егорка зарылся по дворах фуфаек. Он посердился и погоревал еще немного, но совсем немного и не сильно, сквозь дрему, и уснул. Михаил был не на шутку сердит. Он решил при первом удобном случае оставить дракончика в машине без бабушки и заставить его перевоплотиться. А если тот заупрямится, тогда... Что будет тогда, Михаил не знал, но готов был вступить со Змеем Добрыночем в схватку. Они вернулись к пройдохе. Бабушка и мнимый Егорка заняли свои места. Михаил сел за руль положил принесенный столовый пакет с едой на лежанку. «Мишенька, раз уж мы в таком удивительном месте, глупо не полюбоваться природой. Я, как бабушка и как профессор, категорически настаиваю. Самый лучший отдых — это прогулка на свежем воздухе». «Куда ехать?» Бабушка наугад ткнула пальцем. Михаил развернул машину, и поехал в указанную сторону. Змей Егорка, блаженствуя после обеда, замурлыкал. Уж я золото храню, да Егорушка, Уж что ты пойдешь? Золо... Чего? А, это старинная песня. Надо же, как деревенская жизнь развивает вкус. Раньше ты не интересовался народным творчеством, У Михаила похолодело внутри. Если Добрыноч не угомонится, бабушка может почувствовать неладное. «Ты бы поспал после обеда». «Я лучше поем после обеда». Дракончик запустил руку в пакет, приготовленный Михаилом для брата. Михаил заскрежетал зубами, но промолчал. Они уже выехали из города, и пройдоха свернул на бездорожье. Место было уединенное, тихое, в самый раз для спокойной прогулки. «Какой у тебя аппетит от свежего воздуха! Я, как бабушка и как профессор, всегда говорила, что детей надо растить на природе». Бабушка обернулась, чтобы посмотреть, как Егорка уплетает за обе щеки. И тут она заметила нечто в высшей степени невозможное. Стопка фуфаек съехала в сторону, а за ними разметался во сне мальчик, как две капли воды, похожий на ее внука. шенька кто это?» «Егорка». Бабушка перевела взгляд на Егорку-самозванца. «А это кто?» <свят> «Трудно объяснить». «Ну вы уж постарайтесь». Михаил почувствовал себя школьником, не знающим правильного ответа на вопрос строгой учительницы. «Это...» «Это...» Он никак не мог произнести «дракончик». Съехал на обочину, остановил пройдоху и повернулся к лже-егорке. «Превращайся!» Ха, «Мне и так хорошо!» «Не зли меня!» Лже-егорка вздохнул. Воздух загустел Поплыл волнами, А когда он снова стал невесомым и прозрачным, На бабушку застенчиво смотрел Змей Добрыныч. Этого не может быть! Бабушка сняла очки, Протерла стекла И снова посмотрела на лежанку. Ее внук спал, А рядом с ним, самым скромным видом, сидел трёхголовый дракончик. «Я вам как бабушка и как профессор заявляю, это исключено, но ведь этого не может быть!» Змей Добрыныч пододвинулся к ней. И все три головы поклонились и сказали: "Приятно познакомиться. Зей добрыныч".